Выходит, я не все предусмотрел. Они схватили Пегги? Да. Стул, на котором сидел Джефф, упал на пол. Побледневший в лице некровинки с сожратыми кулаками юноша бросил. Стул, сидел Дан, Пегги. Что с ней случилось? Они схватили ее взяли в качестве заложницы заложницы вы же вчера вечером нам обещали будь проклято чертова фбр два работника этого проклятого как вы говорите фбр спокойно произнес дан находится сейчас в больнице один в критическом состоянии пеги по крайней мере не пострадала Сядь, Джефф. Все так же бесстрастно приказал ра на Дана. Меня уверяли, что беспокоиться не о чем. Да, да, но что поделаешь. Вы сможете узнать перстень с аметистом, который она носила на мизинце левой руки? Дан помрачнел. Особенно если придется, как они утверждают, Отрезать его вместе с пальцем. господь Отец!» — хриплым голосом произнес Джер. «Ну что ты здесь сидишь? Это же... это же не по-людски! Речь идет о пеге! О нашей пеге! Мы не можем больше оставаться здесь! Пошли! Времени терять нельзя!» «Тише, Джефф, тише! И куда мы направимся?» «В Сан-Диего!» «Ты никогда не станешь хорошим полицейским, холодным, недовольным тоном, произнес Райдер, если не будешь думать, как полицейский. «Пегги, Сан-Диего, это же только часть огромной паутины. Надо найти самого паука». Сердцевину этой паутины. Найти и убить его. А искать надо не в Сан-Диену. -Я. я пойду сам. Ты меня не остановишь. Если тебе нравится просто сидеть и заткнись. Ряхнул да Послушай, Джефф, нам известно, что она твоя сестра. Твоя единственная и любимая сестра. Но Сан-Диего не деревня, а второй по величине город штата. Там сотни полицейских, десятки опытных детективов, ФБР. Там есть все необходимые специалисты. А ты таковым не являешься. Ты даже города не знаешь. Сейчас, наверное, ее ищут. «Что ты можешь такого сделать?» Дан пытался уговорить молодого человека, Взывая к его разуму, «Твой отец прав. Лучше убить паука в его логове». «Да, наверное, так лучше». Джефф опустился на стул, Руки у него дрожали, Волнение за судьбу сестры еще не покинуло его, — Да, наверное, так лучше, — повторил он. — Но почему именно ты, отец? Почему? — Ведь, схватив Пегги, они нацелились на тебя. — Потому что они боятся его, — ответил Дан. — Потому что им хорошо известна его репутация, решительность, то, что он никогда не опускает руки. Большинство из них боится его еще и потому, что он никому не подвластен, действует сам по себе, по своему собственному усмотрению. Левинтер, Доннахью, Хартман — три винтика из одной машины, а если учитывать Раменова, то четыре, и он до них добрался за считанные часы. Человек, действующий по указанию, в рамках закона добраться ни до одного из них да но как им удалось